Глава третья. Знакомство с мачехой заведомо прошло для Лизы в малоприятном ключе. То есть та ее попросту не замечала. И если бы могла, тут же спустила бы Лизу с невероятно дорогой, отделанной мрамором и позолотой лестницы, чтобы она не оскверняла своим позорным видом их музей. Однако присутствие Серова заставляло ее сдерживаться поэтому Лизе была объявлена молчаливая война. Вообще-то Лизе не нужно было чье-то расположение, она тут не по своей воле, но приятного мало. А вот Серов, судя по всему, веселился. Его хищные желтоватые глаза едко и насмешливо поблескивали, губы растягивались в скал. Хотелось бы еще знать, для чего ему вздумалось тащить ее сюда, в эти их междуусобные интриги. Наконец, представление в гостиной закончилось. Лариса вызвала прислугу, приказала сопроводить Лизу в гостевую комнату и удалилась, так и не взглянув в ее сторону. Это было кстати, потому что Лиза вдруг почувствовала усталость. «Позвольте вас проводить», — обратилась к ней девушка. Но тут неожиданно вмешался Серов. «Иди, Машенька, я сам провожу свою дочь». Девушка бросила быстрый взгляд на Лизу, но послушно кивнула и удалилась. Ализа подумала, что при иных обстоятельствах она и сама могла бы вот так устроиться горничной, чтобы заработать маме на лечение. Говорят, у богачей прислуги хорошо платят. Но вообще, ее удивило, что этот жесткий властный старик, прогибавший все и вся, знает прислугу по имени. Некая новая черточка к образу. У самой двери комнаты мужчина остановился и сказал, «Располагайся, отдыхай, а через два часа спустишься в столовую к ужину. И переоденься, вещи твои уже привезли». Вот чего-чего о семейных ужинах, где все молчат, потому что ненавидят друг друга, ей точно не доставало. «Я, пожалуй, поужинаю тут», — сказала Лиза. В конце концов, раз уж из нее лепят светскую барышню, значит, можно начать обзаводиться привычками. Однако мужчина покачал седой головой. «Только в столовую». Опять подобие усмешки и взгляд этот хищный с искоркой интереса, как бы говоривший «Ну что, поджала хвост? Слабо!» Секунду они смотрели друг на друга. Лиза ведь понимала, что этот человек ничего не делает просто так, все с какой-то тайной мыслью. Зачем ему с ее помощью дразнить эту гремучую змею его жену? Но он явно ждал от нее ответа, и Лиза сказала, «Хорошо». Вещи действительно оказались доставлены и даже разложены и развешаны в шкафу а комната ей досталась знатная, но тоже музейная. Интересно, в этом доме у них вообще есть где-нибудь человеческая обстановка? Все нежилое какое-то. Впрочем, какое ей дело? Лиза тут надолго задерживаться не собиралась. С другой стороны, она недовольно поморщилась. Если Серов будет настаивать, ей придется пожить тут какое-то время. Огляделась еще раз. Надо же было как-то начинать привыкать. И все-таки золотая лепнина на потолке заставила ее сначала вздохнуть и закатить глаза, а потом и вовсе прикрыть их. Лучше сейчас не думать об этом. Живут же как-то люди во дворцах, и ничего. Сходила в ванную, вымалась в душе, высушила волосы. Смотрела на себя в зеркало и думала все те мысли, что она старательно затолкала вглубь себя, сейчас потихоньку всплыли на поверхность. Конечно, господин Серов весьма непредсказуемый человек. И что он выкинет в следующий момент, черта с два определишь. Но все же зачем ему понадобилась эта странная шутка с замужеством, которую он назвал работой? Или это была не шутка? Папка с брачным договором осталась у него, может, и...» В конце концов, она велела себе успокоиться. «Но, черт побери, какая девушка, которой предложили замужество, не захочет поинтересоваться, а кто жених? Как он выглядит и вообще?» Это были глупые мысли, Элиза велела себе выбросить их из головы. Еще немного времени у нее оставалось. Она прилегла на широченную кровать, застеленную серо-розовым покрывалом, и уставилась в потолок. Если не обращать внимания на лепнину, жить можно. Но вообще комната была вся серо-розовая и какая-то, невзирая на позолоту, депрессивная. А может, у нее просто было тухлое настроение. Закрыла глаза и стала думать о маме. Серов сказал, что она сейчас в Германии. Лизе очень хотелось, чтобы мама поправилась. Очень-очень. До слез. Ради этого она готова была терпеть и Серова и эту его Мигеру Ларису. Все, что потребуется. Сон сморил ее незаметно. Что снилось, она бы и не могла сказать. Что-то тягучее, как патока, и такое прохладное. Проснулась внезапно, как от толчка. Глянула на часы. Время уже к семи. Надо собираться на этот бутин неладен семейный ужин. Идти туда нисколько не хотелось, но она обещала к ужину Лиза решила переодеться. Раз уж человек, ставший ее отцом, обозначил такие правила игры, она их приняла. Серо-голубое платье из тех, что ей купили, было новым. Лиза несколько раз его задвигала, перебирая ряды вешалок. Потом все-таки вытащила и надела. Трикотажное платье, довольно крупное вязки, прямое, по фигуре, с маленькими рукавчиками и поиском, Ворот на пуговичках. Такое приятное на теле, стильное и прохладное. Светлые волосы, рассыпавшиеся после мытья, собрала в узел. А в себя в зеркале, осталась довольна. На часах было уже без десяти семь. Наверное, надо спуститься вниз, вдруг у них там строгие протоколы, не принято опаздывать. Вот только как тут искать столовую? Ничего, — подумала она, — язык до Киева доведет. Можно же спросить кого-нибудь из прислуги. Но спрашивать никого не пришлось. В дверь постучали. Оказалось, за ней пришла та самая горничная, которую Серов назвал Машенькой. «Добрый вечер», — сказала девушка. «Если вы готовы, я провожу вас». Весь этот официоз уже начал доставать Лизу. «Привет, ты ведь Маша? Зови меня Лизой. И давай без этого...» Проговорила она, обведя рукой пространство. «Без этого средневековья». «Хорошо». Девушка улыбнулась. «Пошли, а то хозяйка не любит, когда опаздывают». Лиза шевельнула бровями. Даже если она не опоздает, хозяйка вряд ли будет довольна. А подружиться с девушкой не мешало бы. Они вроде ровесницы, будет хоть с кем поговорить, если, конечно, эти снобы не запрещают прислуги разговаривать. Но вроде не запрещают. Давно ты тут работаешь? Спросила Лиза, пока они спускались по лестнице. Уже полгода? Ответила кивнув для верности. Лизе даже показалось, что с гордостью. Видимо, не задерживается у хозяйки надолго персонал. Так оно и вышло. «Мне повезло. До меня тут работала девочка. Так ее через три недели уволили». «Почему?» — без всякой задней мысли спросила Лиза. Горничная как-то поморщилась и пробормотала куда-то в сторону. «Олегу Феликсовичу она под горячую руку попала». «Что?» В голове сразу включилось, как жена Серова говорила про то, что какой-то Олег приезжает. Судя по всему, это сын. А ей стало быть что-то вроде брата? Это который завтра приезжает? «Да», — тихо проговорила девушка. Лизу невольно передернула от внезапно нахлынувшей инстинктивной неприязни. Она и сама бы не могла сказать, почему такая реакция на эту новость, «Почему сейчас?» Хотя она слышала об этом раньше. Больше она ничего не спрашивала, да и горничная на разговор не была настроена. И они уже добрались до дверей столовой. Маша кивнула ей и быстро исчезла. А Лиза замерла на пороге. Из столовой доносились приглушенные голоса. Она узнала голос мачехи. Трудно оказалось пересилить себя и сделать первый шаг — Но Лиза сжала зубы и вошла. В общем, встретили ее ожидаемо. Брезгливым неприязненным взглядом скользнули, и все, холодный игнор. Мачеха уже сидела за столом. Одна. Лиза пробормотала. «Добрый вечер!» И замерла на пороге. А та с отсутствующим видом замерла за столом. «Вот и что в такой ситуации делать?» Больше всего хотелось повернуться и уйти. Но Лиза натянула на лицо улыбку. «Нельзя показывать слабость. Съедят!» «О, дорогая, все уже в сборе!» Раздался за ее спиной голос Серова. «Отца!» — поправила она себя мысленно. «Надо уже как-то привыкнуть, раз другого выхода нет!» «Ты же знаешь, я не люблю, когда опаздывают к столу!» Процедила Лариса, глядя куда-то мимо него. «Да?» — едкая насмешка послышалась в его голосе. «А кто здесь опоздал? По-моему, я очень вовремя!» Поинтересовался мужчина, усаживая Лизу за стол. И только после этого сел сам и сделал знак, чтобы подавали. Лизе показалось, что холодное лицо Ларисы сейчас треснет или начнет светиться от злости, как лампочка. «Весело у них тут», — подумалось ей. «И, наверное, еще веселее станет, когда приедет этот Олег, ее новоявленный как бы братец». В присутствии Ларисы проталкивать в себя еду было сложно. Она хоть и не взглянула ни разу в ее сторону, но напряжение висело такое, что Лизе, казалось, еще немного и в воздухе зазвенит. Однако она понемногу начала понимать расклад. Возможно, Серов притащил ее сюда, потому что в ее лице хотел видеть союзника. Смешно, конечно. Кто она и кто эти люди? А потом в голову пришла мысль. Ведь если она его дочь, получается, она тут тоже наследница? Сейчас действительно стало смешно. Тот, -то Лариса вся ядом зашла. Кстати, за ужином она упоминала еще одно имя. Роман. Олег и Роман. Кто такой этот Роман, Лиза решила потом в спокойной обстановке у Маши выяснить. Наконец, этот ужин подошел к концу. Лиза была просто ужасно рада тому, что можно удрать в свою комнату, но только она вышла за дверь, как ее окликнули. «Постой, не так быстро!» Серов. Лиза замерла на месте, инстинктивно сжав кулаки. Он догнал ее, подошел, оглядывая всю, и вдруг улыбнулся. «Отлично выглядишь!» Неожиданный комплимент смутил. Да, выглядела она неплохо, а главное, ее одежда разительно отличалась от того, что носила его жена Лариса. «Спасибо», — пробормотала Лиза. «Пошли со мной в кабинет». Бросил он и двинулся вперед. От этих слов почему-то стало холодно и дискомфортно, но она пошла следом. Когда пришли, он вытащил из ящика стола ту самую папку с договором. Лиза сразу ее узнала и положил на стол. «Прочитай и подпиши». «Нет, нет, нет и нет». А его желтоватые глаза давили. «Я...» Лиза прокашлялась. «Хотела бы как следует ознакомиться, прежде чем что-то подписывать». Неожиданно его глаза блеснули, как будто загорелись изнутри. Он кивнул. «Хорошо, возьми я ознакомься». Лиза осторожно взяла папку со стола, как будто это была мина, и проговорила. «Я могу идти?» «Да, конечно. И...» Голос настиг ее, когда она уже выходила. «Запомни этот момент и поступай так всегда. Ничего не подписывай, не ознакомившись как следует». Лиза сбежала, но можно было поклясться, что он сейчас улыбается улыбкой сытого тигра. В свою комнату она примчалась, не чуя ног. И эта папка окаянная, она как будто прямо как медвежий капкан. Страшно было к ней прикоснуться. Положила ее на стол и застыла. Значит, все-таки не шутка. Но странное поведение Серова, нет, отца в кабинете, он как будто ее на что-то натаскивал. Ознакомиться. Но она же ни черта не понимала в этих юридических тонкостях. Стоп. Чтобы ознакомиться, надо понимать. А чтобы понимать, надо хоть какое-то юридическое образование. Конечно, никто не даст ей годы на обучение, но у нее есть повод немного потянуть время. Лиза открыла папку. Прищурилась, читая первые строки, и снова закрыла. Нет, сегодня она не станет вникать в эти хитросплетения. Не сейчас. Потом. Завтра. Но было кое-что другое, что ей хотелось узнать. Увидеть хоть одним глазком. Она быстро включила ноутбук и полезла в сеть. По запросу Савельев Марк Александрович, сеть выдала много чего интересного. И чем больше Лиза смотрела, тем больше мрачнела.